Лепис бежала через темный лес. Лицо ее было переполнено страхом. Она обернулась и увидела, что следом бежал Роран с огромным мечом на плече. На его лице тоже был страх. Лепис никогда не видела его испуганным, потому подумала, вот как он выглядит, когда боится, хотя поняла, что толку от этого никакого, потому, пожав плечами, снова посмотрела перед собой. Сейчас внутри тела Рорана была девочка Сэна, и выражения на его лице появились благодаря ей. Пусть лицо было одно... Но страх они воспринимали по-разному, и нельзя было сказать, как мог бы выглядеть сам Роран. Они преследуют? Куда же они денутся? Если решил стать авантюристом, надо быть готовым, что тебя будут преследовать монстры. Лепис, будучи демоном, была готова к тому, что ее будут преследовать солдаты или авантюристы. Но она никак не могла подумать, что ее будут гнать по лесу обезумевшие мужчины без штанов. Почему со мной должно было такое случиться? «Может, каждый по заслугам получает?» Гробить пытаешься? Я категорически не согласна!» Сына подумала, что если кричать на ходу, то собьется дыхание, и ты быстрее устанешь. Но учитывая способности демонов, Лепис искричала не так уж и громко. И тут на их пути появился мужчина. Он протянул руку, но получил с кулака по физиономии, и на ствол дерева полетели кровавые брызги. «Странно, что мы их встряхнуть не можем. Они наши движения предвосхищают?» «Так мы по одному месту бегаем!» Лепис думала еще пнуть упавшего мужчину, но пусть ее способности были выше, даже для нее было сложно пинать кого-то на ходу. Так-то она могла это сделать. Вот только удар в таком случае придется на нижнюю часть тела. Однако преследовавшие их мужчины, которые не желали дать им пройти, почему-то были без нижней одежды. Если ударит ногой, то может попасть по месту, которое она даже описать не могла. Если уж бить, то по одежде. Но на успех Лепис сильно не рассчитывала. А еще она спросила у Сены, что-то имело в виду. О чем ты? Думаю, мы уже под влиянием того, кто все это устроил, прямо как братик. Мы застряли в определенной области и не можем выбраться. В смысле? Как бы мы ни старались сбежать, на самом деле мы бегаем по кругу. Тогда ведь странно, что мы не видим преследователей сзади. Скорее всего, они спрятались за деревьями, и они выходят всякий раз, когда мы проходим мимо. Они не запоминали лица преследователей. Если они прячутся и снова выпрыгивают, значит, как и сказала Сэна, от них до сих пор не отстали, но тогда появилась еще одна проблема, которая раздражала Лепис. «Но в таком случае сбежать мы не сможем? Когда мы обессилим, нас схватят». При том, что девушки без конца бежали, а преследователи в основном прятались за деревьями, было ясно, кто в Матайце первым. Конечно, Лепис была демоном, и сил у нее хватало, но даже она не могла бегать вечно. «То есть остается только отбиваться?» Или выбраться из области, где нас захватили. Оба варианта не были такими уж простыми. И все же Лепис понимала, что если надо, то надо. Для начала разберемся с преследователями. Не уверена, что смогу, но я постараю, а? Сана не договорила. Подозревая неладное, Лепис обернулась, и невинное детское выражение сцены сменилось на суровое и полное жажды убийства. Если так, значит мой выход. До этого Сана говорила знакомым голосом но непривычной манерой. Но эта речь была Лепис знакома. «Господин Роран?» Выражение лица мужчины изменилось, он остановился и повернулся к преследователям. Лепис, видя это, попробовала его предупредить, но мужчина взял оружие двумя руками и с криком взмахнул мечом. Лезвие вонзилось в дерево, но не остановилось. Проникло в тело одного из мужчин, преследовавшего Рорана. Тело было разрублено пополам, брызнула кровь и разлетелись внутренности. Видя, как одетая половина тела отделилась от раздетой, преследователи не испугались. Они налетели на Рорана, вот только было глупо идти против его огромного меча с голыми руками. «А ну прочь!» Подскочившее снизу лезвие растекло одного мужчину от промежности до головы, после лезвия растекло следующего с головы до промежности, рассечённое тело упало вправо и влево, залитый кровью Роран подался вперед, но начал падать. Мужчины подумали, что он потерял равновесие и попробовали напасть, но даже так он взмахнул мечом одной правой рукой, и мужчину, оказавшегося прямо на пути меча, разрубило пополам. Снова хлынула кровь, а к Рорану, упавшему на колено, поспешил Аляпис, но мужчина остановил ее вытянутой рукой. «Господин Роран, ты все еще под влиянием! Не надо, поменяйся сценой!» Кажется, дух Рорана все еще находился под влиянием силы, накрывшей весь лес. Ляпис поняла, что он смог сражаться лишь благодаря силе воли и напряжению, вызванному полем боя. Так это может сказаться на нем еще сильнее, но Роран не слушал ее и не возвращал контроль Сэне. Я не могу позволить непривыкшему человеку рубить людей. В отличие от магии, это чувство остается в руках. Пусть она уже перестала быть человеком, но изначально она была маленькой девочкой. И сейчас она оказалась в ситуации, когда лезвие разрубало плоть и кости, а всюду витал запах крови. Рорен подумал об ощущении, когда отбираешь чужую жизнь своими руками, и это вызвало у него отвращение. «Положись на меня. Пока все не закончится, я сохраню рассудок. А потом...» «Если сойду с ума, беги. Или же...» Рорен взглянул на Лепис, а потом снова посмотрел на противников и взмахнул огромным мечом. «Позаботься обо всем, Винить не буду». «Я так...» Лепис хотела сказать, что не сможет, Но Рорен стал наступать до того, как она успела это сделать. Находившийся на плече меч обрушился вертикально вниз, и голова человека, по которому пришелся удар, оказалась разорвана и расплющена. А Рорен цокнул языком. До этого он разрубал противников, а в этот раз получилось скорее раздавить. Это значило, что Роран находился не в привычной форме, его разум и контроль тела были не такими, как обычно, и он знал, что победил врага весом и силой, но никак не разрубил. И все же остановиться он не мог. Роран пнул раскачивающееся обезглавленное тело и уже смотрел на следующую добычу. Ощутив, что на миг перед глазами все поплыло, он сжал зубы. К запаху крови примешивалась сладость, и каждый вдох затуманивал его сознание. Братик, не заставляй себя! Давай поменяемся! Хоть сана и просила, Роран не слушал. Но кое о чем он ее попросил. Чтобы она использовала истощение энергии короля безжизненных и дала ему силу. Спрашивая, что он собирается делать, сына стала вытягивать ману и жизненную силу из преследователей и растений вокруг, наполняя Рорана силой. Понимая, что извне в него проникает сила, Роран попытался сделать то, что он не мог контролировать. «В таком состоянии в голове должны быть только мысли о сражении». Словно подталкивая себя, он думал лишь о врагах и огромном мече в руках. «Сейчас было важно лишь это и больше ничего» отбросить сознание и зациклиться на одном лишь сражении. «Думаете, я вам что-то позволю?» В голове кричавшего Рорана отразилось то самое чувство, словно что-то переключилось, и уголки губ Рорана приподнялись в зверином оскале.